Глава 2. Клод Фроло. Клод Фроло действительно не был обыкновенной личностью. Он принадлежал к одному из тех семейств среднего состояния, которые на грубом языке прошлого столетия причислялись то к высшей буржуазии, то к низшему дворянству. Семейство это унаследовало от братьев Пакле ленный земельный участок Тершап, зависевший от епископа Парижского. 21 дом, расположенный на этом участке, были в 13 столетии предметом бесконечных судебных тяжб. В качестве владельца этого лена Клод Фроло принадлежал к числу тех феодалов, которые имели притязание на взимание сборов в Париже и его предместьях. Его имя долгое время красовалось между леном Танкарвиль, принадлежавшим Метру Франсуа-Лерец и Леном Турского коллежа в списке упомянутых феодалов, хранившимся в архиве монастыря Сен-Мартен-де-Шан. Родители Клода Фролоса дня рождения сына предназначали его к духовному званию. Читать его учили по латыни и очень рано привили ему привычку держать глаза опущенными и говорить тихим голосом. Совсем еще маленьким он был отдан отцом в коллеж Торши в квартале университета. Там он и вырос над молитвенником и словарем. Впрочем, Клод и от природы был ребенком серьезным, тихим и задумчивым. Он отлично учился, быстро запоминал, никогда не шумел во время рекреаций, не участвовал в акханалиях улицы Фуар, не знал, что такое давать пощечины и вырывать волосы. И никак не обнаружился в том мятеже 1473 года, который был занесен летописцами в хронику под громким названием «Шестой университетской смуты», Лишь изредка он позволял себе вместе с другими осмеивать бедных учеников коллежа Монтегю за их плащи с капюшонами, по которым они получали свое прозвище, или бурсаков коллежа Дармана за их танзуры и трехцветные кафтаны из зеленовато-синего, голубого и фиолетового сукна. «Азурини колорис эт Бруни», как сказано в «Хартии кардинала четырех корон». Зато он был самым ревностным посетителем всех больших и малых учебных заведений улицы Сен-Жан-де-Баве. Начиная свою лекцию канонического права в школе Сен-Вандер-Жезиль, аббат Сен-Пьер-де-Валь всегда видел первым лицо Клода Фрало который, сидя как раз против кафедры у одного из столбов аудитории и вооруженный пером и чернильницей, готовился записывать слова лектора в лежавшую у него на коленях тетрадь, для чего зимою он должен был отогревать дыханием окоченевшие от холода пальцы. На лекции миссира Мельделье, читавшего по понедельникам в школе «Шеф Сен-Дени», первым, весь запыхавшись, прибегал Клод Фрало. Ни разу не случалось, чтобы он не поспел туда, к тому моменту, когда растворялись двери школы. Благодаря этому Клод уже 16 лет смело мог бы потягаться в мистической теологии с любым из отцов церкви, в канонической — с любым из членов соборов, а в схоластической — с кем угодно из докторов Сорбоны. Изучив до тонкости богословие, он с жадностью набросился на декреталии. От свода синтенций он перешел к капитуляриям Карла Великого. Затем, при такой неутолимой жажде знания, он последовательно поглощал одни декреталии за другими. Теодора, епископа Геспальского, Бушара, епископа Бормского, Ива, епископа Шартерского, потом декреталии Грациана, затем сборник Григория IX и послание Ганория III, суперспекула последовавшие за капитуляриями Карла Великого. Этим путем он вполне разобрался в том обширном и смутном периоде борьбы канонического права с гражданским, происходившей среди хаоса средних веков, который был начат епископом Теодором в 618 году и закончен папой Григорием в 1227 году. Переварив декреталии, Клод Фрало ухватился за медицину и за свободные искусства. Он изучил науку о целебных растениях и о составлении мазей. Основательно ознакомился с различными способами лечения лихорадок, ушибов, нарывов, ран и тому подобного. Знаменитый Жак Депар не задумался бы дать ему диплом доктора медицины, а Ришар Гелен с удовольствием вручил бы ему диплом доктора хирургии. С тем же успехом он прошел и все ученые степени в изящных науках и доктора. Он изучил языки — латынь, греческий и древнееврейский, тройную святыню, мало кого привлекавшую. Его пожирала горячка знания, и он накапливал его с ненасытностью скряги. В 18 лет он уже прошел все четыре факультета. Казалось, что этот юноша видел в жизни только одну цель — знание. Как раз в это время То есть в знойные леты 1466 года и разразилась та страшная чума, которая в одном парижском округе унесла около 40 тысяч человек, в том числе, как выразился Жан-де-Труа и метра Арну, королевского астролога, человека добродетельного, мудрого и приятного в обращении. Вдруг в университете распространился слух, что эпидемия с особенной силой свирепствует на улице Тершап, На этой улице в своем ленном владении проживали родители Клода Фрало. В страшном испуге юноша бросился туда. Он застал отца и мать уже мертвыми. В одной комнате с едва остывшими трупами родителей лежал и плакал в колыбели покинутый разбежавшимися слугами грудной младенец, брат Клода. Это было все, что осталось от семьи. Молодой человек взял ребенка на руки и задумчиво вышел. До этой страшной минуты он жил только в мире науки, а теперь внезапно оказался брошенным в водоворот настоящей, живой жизни. Эта катастрофа произвела коренной переворот в жизни Клода. Внезапно осиротев и сделавшись на 20-м году жизни главой семейства, он вдруг был низведен из мира школьных мечтаний в мир грубой действительности. Но охваченный жалостью к своему маленькому беспомощному брату, он с жаром отдался заботам о нем и страстно к нему привязался. Это чувство было необычно и сладостно для юноши, питавшего раньше любовь только к книгам. Любовь к брату развивалась в нем с изумительную быстротою и силою, всецело охватывая его девственную душу. Это было похоже на первую любовь. Разлученный в раннем детстве с родителями, которых поэтому он едва знал, зарывшись всецело в книги, жаждавший только знания, заботившийся исключительно о развитии своего ума посредством науки и питавший свое воображение лишь изящную словесностью, бедный студент до сих пор не имел времени почувствовать, что у него бьется сердце. Маленький осиротевший брат, свалившийся к нему вдруг точно с неба, преобразил его и сделал другим человеком. Он понял, что наряду с умозрениями Сорбона и стихами Гомера в мире есть еще кое-что, что человеку свойственны и живые привязанности, что без любви и нежности жизнь — что иное, как мертвый, ржавый, скрипучий и безобразный механизм. Но будучи еще в тех годах, когда одна иллюзия сменяется другою, он был уверен, что человеку нужны одни родственные — основанные на узах крови привязанности, и что любви к брату вполне достаточно, чтобы сделать жизнь полной. Таким образом он весь отдался любви к Жану, своему маленькому брату, отдался со всей страстью своей глубокой, сосредоточенной души. Это крошечное, хрупкое существо с розовыми щечками и светлыми кудрявыми волосиками, этот сиротка, не имевший другой опоры кроме него, бывшего таким же сиротой, трогал его до глубины души. Серьезный мыслитель, Клод подолгу размышлял и над этим существом, в то же время окружая его нежнейшей заботливостью. Он был для Жана больше, чем братом. Он сделался его второй матерью. Жан лишился матери в то время, когда еще был грудным ребенком, поэтому Клод был вынужден приискать ему кормилицу. Кроме Лена, в улице Тершап он унаследовал от отца еще другой ленный участок. Мельницу, стоявшую на холме, близ Винчестерского дворца. Бисетра. У мельничихи был здоровый грудной ребенок. Мельница находилась недалеко от университета, и Клод сам отнес туда Жана. С того времени, чувствуя, что на него возложено бремя, Клод стал относиться к жизни с серьезностью человека зрелых лет. Забота о маленьком брате стала не только его отдохновением, но и единственной целью его научных занятий. Он решил посвятить себя всецело этому существу, за будущность которого обязан был отвечать перед Богом и дал обед, что никогда не женится, и что все свои радости, все свое счастье будет искать только в брате. Это еще более побудило его избрать духовное поприще, к которому он чувствовал такую склонность с детства. Кстати, его прекрасные свойства, его знания и положение в качестве вассала парижского архиепископа широко открывали ему церковные двери. 20 лет от роду он с особого разрешения папы был уже священником, и его назначили младшим капелланом в тот предел собора Богоматери, в котором служилась поздняя обедня и алтарь которого поэтому назывался Алтарь Лентяев на этом месте он еще более прежнего погруженный в любимые книги которые покидал только за тем чтобы сходить ненадолго на мельницу навестить брата не по годам серьезный и ученый быстро завоевал удивление и уважение всего монастыря отсюда слава о его учености проникла и в народ который как это водилось в доброе старое время смешивал научные знания с колдовством в то памятное фомино воскресенье Клод шел к себе домой после того, как отслужил позднюю обедню в упомянутом пределе, находившемся направо от главного алтаря, у входа на хоры, возле изображения Богоматери. Как вдруг его внимание было привлечено группою старух, так возбужденно работавших языками вокруг яслей для подкидышей. Так случилось ему подойти к тому злополучному маленькому существу, на которое из уст окружающих сыпалось столько ненависти и угроз. Вид этого брошенного, беспомощного, обиженного природою и людьми создания, воспоминания о брате, внушили ему мысль, что если он, Клод, внезапно умрет, то и его маленький Жан может быть также безжалостно брошен в ясли подкидышей. Эта ужасная мысль возбудила в его сердце чувство бесконечной жалости к уродцу в мешке и заставила его унести к себе несчастного ребенка. Вынутый из мешка подкидыш действительно оказался уродливым до чудовищности. Левый глаз бедняжки был закрыт желоваком Голова совершенно уходила в плечи, позвоночник выгибался в виде дуги, грудная кость сильно выпячивалась, а ноги были кривые. Тем не менее, этот уродец казался живучим. Между прочим, о его здоровье и силе свидетельствовал громкий голос, все время выкрикивавший что-то непонятное. Уродливость ребенка только усилила сострадание к нему Клода и заставила его дать обед воспитать подкидыша из любви к своему брату. Этим милосердием он как бы искупал будущие грехи маленького Жана. Клод словно заботился о том, чтобы припасти брату капитал добрых дел на случай, если тот сам окажется не в состоянии накопить себе таких денег, единственных, которые в ходу в раю. Клод окрестил своего приемыша и назвал его Квазимода. Не то в память того дня, в который он его нашел, не то потому, что хотел этим нечеловеческим именем а характеризовать его как существо, представляющее собою не полного человека, а лишь черновой набросок его. Ведь кривой, горбатый и кривоногий Квазимода действительно мог считаться только подобием человека. Квазимода. Как бы наподобие.